Слова восьмая «Нужен хирург!» — крикнул я, открыв портал в конференц-зал. Комната оказалась полупустой, но охрана была на месте. Десяток автоматчиков у входа держал под прицелом все помещение, а судя по торчащим трубкам стволов, огнеметчики тоже оставались на позиции. «Штаб, ответьте двери! У нас новое окно! Эвакуатор просит прибыть хирурга!» Отчетливо донеслись до меня слова одного из дежурных. Ответа я не слышал, но во внутреннем кармане запиликал давно забытый телефон. Вытащив устройство, я с удивлением уставился на цифры 212 «Эвакуатор на связи!» – ответил я на вызов. «Слава, это я, Михаил!» – тут же донесся с динамика знакомый голос. «Тебя же в общей сети прописали. По территории города можешь спокойно звонить. В чем дело? Зачем хирург?» Личинок из тела вынуть. Да и вообще, посмотреть. Сказал я, не став вдаваться в подробности. «Хорошо, сейчас буду с бригадой», коротко ответил Михаил и положил трубку. Пока он добирался, я закрепил телепорт рунами, заякорив их собственной кровью и энергией. Получилось не так изящно и просто, как у кукловода, но портал стабилизировался. Теперь в зал вела еще одна дверь. С той стороны мы выбрали квартиру как можно дальше от Улья, чтобы шершни не могли добраться до дверей случайно. К моему удивлению, уйти из поселения в более безопасное место захотело не так много людей. Из пары сотен даже десятка не набралось. «Ты в порядке?» – спросил, только появляясь в дверях Михаил. «В полном!» – помахал я ему. «Раздевайтесь!» – сказал зашедший в конференц-зал следом мужчина в полном костюме химической биологической защиты. Я такие только в кино видел. Плотная резиновая основа с парой баллонов за плечами и стеклом за которым виднелась еще одна маска. «Врач нужен не мне», — сообщил я, махнув на открытый портал. «Приказ сверху! Вначале осмотреть вас на предмет заражения паразитами!» — безапелляционно сказал хирург. Он спокойно прошел между рядами кресел, часть из которых уже свинтили, чтобы поставить палатки. Спорить с ним я не стал, тем более что сам хотел на всякий случай провериться. Разделся догола, оставив политую выделение шершней одежду на виду. Меня тщательно осмотрели, заглянув в уши, рот, нос и даже глаза. Затем врач достал портативный эхо и прошелся по моему животу и спине. «Чисто! Нет ни следов заражения, ни переломов, ни следов укусов, ни одного шрама, что совершенно не вяжется с вашей историей болезни», сказал доктор, отступая на полшага. «И эта татуировка, она идет не только по коже, переплетается с нервными окончаниями и уходит к позвоночному столбу». «Как это вообще возможно?» «Я же одаренный. Наверное, все ушло при очередном перерождении», пожав плечами, ответил я, немного смутившись. «У меня было довольно бурное детство и молодость, да и увлечения трейсингом и скалолазанием не обошлись без нескольких неприятных переломов. Чего уж говорить о вывернутых пальцах, застарелых шрамах и прочем». «Вы подтверждаете, что перед нами именно ваш товарищ?» обратился к Михаилу доктор. И я неприятно удивился, глядя на направленные в мою сторону стволы. «Серьезно? Вы собрались стрелять в меня?» – недовольно спросил я, но на всякий случай зафиксировал несколько точек для телепортации. «Обычная осторожность, ничего больше», – попытался успокоить всех боксер. «Слава, самая мощная способность!» «После моей – хлопок», – понимающих мыкнул я, и Миша коротко кивнул. «Да, он свой. В следующий раз достаточно будет пароля», – подтвердил боксер. «Буквенно-цифровой, восьмизначный код. А может, хватит того, что я открыл окно телепорта? Могу еще лампочку молнии зажечь, чтобы уж наверняка», — предложил я. «Тоже верно. Я попрошу повесить лампу с конденсатором», — согласился Михаил. «Две одинаковых способности у разных одаренных вряд ли найдется. При смерти только одну получить можно». «Ну, наконец, идемте». «Пациент с той стороны», — сказал я, ныряя в портал. Спустя несколько мгновений за мной прошел неуязвимый, а следом отряд поддержки. Автоматчики быстро взяли на прицел Палыча и нескольких торчащих у дверей пчеловодов и беженцев. Последним в уже хорошо охраняемую комнату зашел доктор. «Я должен буду осмотреть всех, кто хочет пройти в лагерь. Позднее мы организуем карантинную зону для проверок и дезинфекции», строго сказал врач, чей голос доносился из динамиков на груди костюма. Похоже, у него вообще не было внешнего забора воздуха. «Я могу помочь выгнать личинки током», – мешался я, когда начали осматривать Пал Палыча. Мужчину раздели и положили на принесенную с той стороны металлическую кушетку. Поставили яркий свет и каждое действие тщательно документировали. «Вы бы еще предложили прижечь раны раскаленным железом, чтобы наверняка убить пациента», – недовольно фыркнул врач. «Лучшее, что вы можете сделать, не мешать». «Мне понадобится 3-4 часа». «С удовольствием», — облегченно выдохнул я, выходя из комнаты. Мне, если честно, уже представлялось, как подвешенного к потолку лямками пчеловода приходится поливать током, а из него лезут черви. И от такой перспективы передергивало. Так что возможность обойтись цивилизованными методами сильно радовала. «Куда дальше направишься?» — спросил Михаил, вышедший вместе со мной. Его, как и весь отряд вместе с доктором, тоже полили запахом шершней, который взяли на анализ. «В первое основанное поселение», – честно ответил я. «Тут недалеко, минут 10-15, и я там». «А что, есть какие-то предложения?» «Скорее предупреждение». С этими словами боксер достал планшет и показал несколько фотографий местности, почти одинаковых, на первый взгляд. К счастью, проходить тест на внимательность не пришлось. Несколько черных точек были обведены рамкой, А рядом указано время фиксации каждые 5 минут. 7, 10, 12 объектов, быстро посчитал я. Движутся в нашу сторону? В твою. Мы отслеживали их перемещение от дальнего периметра базы. Изначально их приняли за группу выживших, но отправленный штурмовой отряд пропал: 10 человек на двух БТРах, пояснил Михаил. Стоило тебе уйти на старую базу, и через несколько минут они начали движение. Ты перемещаешься они меняют направление». «Идут пешком?» — уточнил я, глядя на маршрут. «Черт его знает. Местность такая, что только летать, или как ты, телепортом. Но они двигаются довольно быстро. Будут здесь через полчаса, максимум час», — сказал боксер, стрелкой указав последнее изменение на карте. «Плохо. Тут много выживших, и оборона неплохая. Но что будет, если куча охотников ворвется, я предсказать не возьмусь», — подумав, проговорил я. Нужно выманить их в менее людное место и, желательно, выгодное нам». «Есть что-то на примете?» — уточнил Михаил. «Я могу вызвать подмогу. Возьмем отряд спецуры и устроим горячую встречу». «Говоришь, в прошлый раз потеряли два БТРа?» — переспросил я. «Тогда они шли за выжившими, а напоролись на ловушку. Сейчас все будет наоборот!» — многообещающе усмехнулся Михаил. «Заодно посмотришь, как работают профи». Главное, чтобы вас при этом не пришлось вытаскивать. Остудил я его пыл. Я лучше чувствовал себя в одиночку. Маневренности больше, необходимости тратиться на лечение меньше. Да и вообще, лучший способ обороны – это не нападение, а избегание агрессии. Но заманить врагов в ловушку – хорошая мысль. Так, больше шансов взять их живьем и узнать то, что нам еще неизвестно. А мы, откровенно говоря, об этом мире не знаем почти ничего». «Хорошо, зови своих спецов», — решился я. «Оборону будем держать в старом здании поликлиники. Тут недалеко. Помещения полуразрушенные, сильно пострадавшие от пожара, но при этом достаточно просторные для маневра, и там есть старые огневые точки». «Отлично, все уже здесь. Только твоего разрешения ждали. Выходим!» По приказу Михаила сразу десяток бойцов с полными рюкзаками амуниции и оружием на груди отделился от остальной охраны. Учитывая, как они выглядели на фоне оставшихся солдат, я даже не сразу понял, почему не смог выделить их из общей группы. Шлемы круговой защиты, толстые броневоротники, пулестойкие маски и болтающиеся ушей респираторы. Все это в камуфлирующем сером городском цвете. Я со своим легким бронежилетом и спрятанным в подпространство оружием выглядел, словно гражданский на прогулке. Да так оно и было по большому счету. Я не военный, академии не заканчивал, в спецуре не служил, а вот Михаил словно влился в толпу собратьев, явно не пренебрегая дополнительно защитой. «Рацию настроим», — сказал боксер, требовательно протянув руку. «С этим я и сам разберусь. Ты чистоту назови», — спокойно ответил я и за несколько секунд подключился к нужному каналу, не сбрасывая основной. Когда больница стала видна, от группы отделилось два бойца, у одного из которых за спиной висела винтовка с чрезмерно толстым стволом. Кажется, крупнокалиберный выхлоп, почти пушка, при этом и автоматами они не пренебрегли. Остальные, вместе с нами, двумя десяток, втянулись в полуразрушенное здание поликлиники. Хочешь понаблюдать? спросил задержавшийся у выхода боец. Лица его я не видел, но, судя по голосу, мой ровесник или чуть старше, парень лет 25. Ты же будешь мины ставить? Хочу научиться. Жизнь у нас такая, что все пригодится может, честно ответил я. «Тут одними глазами не обойдешься, руками запоминать надо. Но смотри, кто же мешает?» – пожал плечами сапер. Он ловко натянул леску у самого порога, затем поставил еще одну растяжку напротив и прикрепил проволоку к дверям. Чуть натянешь – и будет взрыв. А когда я уже хотел было поинтересоваться, как он будет маскировать гранаты, парень достал из кармана нечто, напоминающее смятую пачку сигарет. «Это взрывчатка?» – удивленно спросил я. «Верно. Какие условия? Такая и маскировка. Свободное время делаю, чтобы руки занять», ответил сапер, протянув мне предмет. Первое ощущение — тяжелый. Куда тяжелее бумажной коробки. Грамм 150, не меньше. В пачку был напихан серый брусок пластида с сдавленными шариками. «Ого! Я бы и с метра не различил», ответил я, возвращая саперу пачку сигарет. «В том и смысл», — довольно ответил парень. Постепенно удаляясь от дверей, Он минировал каждый метр, доставая все новый мусор. растяные банки из-под напитков, упаковки от чипсов, кирпичи и обломки пенопласта. С первого, да и со второго взгляда их невозможно было отличить от хлама, валяющегося в разрушенном здании. «Холл заминирован. Идти только через лестницы!» – предупредил сапер, когда закончил свою работу. «Принято!» – ответил из рации Михаил. «Мы устанавливаем на втором этаже огневой рубеж. Поднимайтесь!» «Есть!» — коротко ответил сапер, и я, не дожидаясь его просьбы, телепортировал нас обоих сразу на второй этаж. «Ох, ё, Вот оно как!» «Ага!» — кивнул я и, оглядевшись, сразу забыл о парне. «Я-то думал, что это выжившие хорошо готовились к встрече одержимых. С первого взгляда и не поймешь, где притаился пулеметчик. Мешки с песком, наваленные в кучу, из которых торчал ствол, были обманкой». Тонкая щель в стене, напоминающая естественную трещину, темная, так, что не разглядишь, есть ли за ней что-то. И не просто так. Эффект темноты обеспечивался куском сетки, окружающей щель и ствол. Оглядевшись, я насчитал только пять бойцов, включая нас с Михаилом. Кроме снайперского дубля, отсутствовало еще пятеро. Вероятно, группа прикрытия, отошедшая к дальним рубежам. Оставшиеся укрепляли свои позиции, грамотно пользуясь окружающей обстановкой и принесенным с собой снаряжением. «Нам здесь места нет», – заметил я, глядя на то, как расположились бойцы. «Все верно, ты же приманка, а я тебя прикрываю на случай проблем, которые мы не спрогнозировали», – прямо ответил Михаил. «Твоя задача – стоять возле лестницы в секторе обстрела. При нападении уходишь телепортом по коридору, тут будут стоять мины, осторожно». Мы же отрезаем пути к отступлению и вяжем всех выживших. Противогаз есть? Не страшно, я взял запасной. Будете использовать газ, Понимающий произнес я, снова обратив внимание на респираторы бойцов. Все, что придется для выполнения задачи, ответил Михаил. Все на местах! Глаз в небе! Трансляция пошла! Раздался из рации сухой голос. Несколько секунд, и коммуникатор пикнул, получив сигнал. Я удивленно достал смартфон и увидел передающуюся в слабом разрешении карту с высоты птичьего полета. По сравнению со стратосферными зондами, здесь масштаб оказался в разы крупнее. «Есть картинка!» — удовлетворенно сообщил Михаил. «Давай, Слав, прыгай!» Спорить с товарищем я не стал. Конечно, неприятно чувствовать себя приманкой, но я единственный, кто без всяких проблем мог уйти с любого поля боя. В крайнем случае, домой, на базу СВР, под защиту тяжелой техники, и сотен солдат объединенной армии. В отличие от бойцов, распределенных по всему зданию, которых вытащить я не сумею. Несколько раз телепортировавшись, я дал себе время отдышаться, а затем открыл бесплатный домашний телепорт. Размер его не поражал воображение, да и открылась дверь всего на секунду, но при желании я в нее протиснуться смогу. А если выкинуть все вещи из-под пространственного рюкзака, может, и две секунды сумею продержаться». «Внимание! Час до полудня!» – раздалось в рации. Я не обратил на этот сигнал внимания, пока не заметил, как стоящий неподалеку Михаил с тихой руганью не натянул на лицо сетку. «В чем дело?» – уточнил я. «А, ты же провалялся во сне! Солнцестояние! Москва будет на одной линии с солнцем!» – совершенно непонятно объяснил боксер. «Смотри в окно, сам все увидишь. И готовься применять молнию, может пригодиться!» Не понимая, в чем дело, я подошел к окнам, смотрящим на север. Солнце подбиралось к зениту. Легко различимое серое пятно, закрывающее его почти полностью, казалось куда более реальным, чем Луна или другие спутники планеты. А когда тень оказалась на одной линии с центром Москвы и Солнцем, мне на мгновение показалось, что я вижу ощутимую черную нить. Миг и наваждение усилилось. На севере поднялось плотное черное облако, мгновенно охватившая весь город, а спустя секунду накрыла и нас. Потемнело, словно во время солнечного затмения. Серый туман вплыл в помещение больницы, а затем по нервам прошелся далекий, но все приближающийся потусторонний вой. Я ударил молнией на опережение, раньше, чем успел увидеть врага. Гигантский призрак с полуразмытыми очертаниями не успел отстраниться и его превратило в обычный туман. Но энергии не прибавилось. Словно я уничтожил не душу, а нечто пустое, или еще не наполненное, голодное и жаждущее силы. Дитя голода. Призраки шли сплошным потоком. Бились о стены клиники, растекаясь в стороны, словно от волнореза. Мне пришлось окружить себя коконом из молний, проводя ток с двух рук во все стороны. Призраки рвались через любую щель. Проникали через окна разломы и трещины, бились под напряжением, отступали, но на место рассеянных тут же вставали новые. Не знаю, сколько это длилось, но у меня затекли руки. А когда казавшийся нескончаемым поток твари все же утих, город так и остался под плотной пеленой тумана. Бойцы держались, регулярно проверяя емкость аккумуляторов, подпитывающих сетки, наложенные поверх маск-халатов. «Надолго это?» Спросил я взмахом руки, пытаясь объять весь творившийся вокруг хаос. Два часа, коротко ответил Михаил. Час до солнца состояния и час после. Но не переживай, у этого города еще много сюрпризов. Внимание, тишина! Коротко раздалось из-за стены. А почему не по рации? спросил я и тут же сообразил. В наушнике не было сигнала. На всякий случай я проверил смартфон. Тоже пусто. сети нет. Картинки с дрона нет, карта не меняется, и это явно не помехи, иначе в наушнике стоял бы треск, что-то другое. Способность одного из охотников не удивлюсь, если так. Несколько раз прыгнув из стороны в сторону, я размялся, готовясь к бою. Если за мной идет отряд слуг старших, я выведу их на чистую воду. И тогда, может, наконец пойму, чем так значима моя персона и личность Хали, что за мной посылают одних самоубийц за другими. Но сейчас главное – встретить врага». «Вижу!» – раздался тихий замогильный голос откуда-то сверху, и оглянувшись, я заметил глаз, открывшийся на потолке. «Охотники пришли!»